Материя и ее состояние. 20 апреля 1935 года. Нельзя называть первичную материю неодухотворенной. Ведь в первичной материи есть первичная стадия проявления духа, следовательно, самая высокая. Дух без материи есть ничто. Материи, лишенной духа, мы называем то состояние материи на низших планах, когда высшие энергии покинули ее, и она сохраняет лишь животную жизнь, именно когда она является отбросами, входящими в космическую переработку.